Глава вторая Знать и видеть — вещи разные. Мишель смотрела на фасад отеля и понимала, что впереди ее ждет еще не одно разочарование. «Как хорошо, что ты вернулась», — сказала Дамарис и снова обняла ее так, что у Мишель захрустели кости. Что ж, по крайней мере, это было знакомо, как и запах корицы и ванили от булочек, которые пекла повариха каждое утро. Но все остальное было ужасным, начиная с крыши, отвратительного вратительного зеленого цвета до таких же ставень. Изменился даже силуэт здания, в котором выросла Мишель. Отель утратил прежнюю стройность линий и казался потяжелевшим, как будто на нем лежали булочки с ежевикой, и теперь их нужно было убрать оттуда и помочь зданию прийти в форму. Слева, где прежде был ресторан, Из стены торчала пристройка, врезавшаяся в боковую лужайку и склон, по которому Мишель каталась с ребенком. Справа, словно бородавка, примостилась яркое и кричащее недоразумение с витринами, где была выставлена обычная островная дребедень, куколки, маяки, витряные колокольчики и мелкие витражи. «Там теперь сувенирная лавка?» — спросила она, вернее, прорычала. Дамарис пожала плечами и вздохнула. Это была идея твоей матушки или может карли не знаю не слышал их разговоров они как птички чирик или щебетали ничего не понять маленькие но сильные руки домаарис схватили ее за локоть Не переживай за этого ты теперь дома и это самое главное она озабоченно поджала губы ты слишком худая, погляди на себя, кожа да кости это из-за госпиталя призналась мишель. «Ничего так не лишает тебя аппетита, как попавшая в бедро пуля». Краешком глаза она уловила трепет крыльев. Вот они, неизменные журавли, кружили над серыми водами пьюджет-саунда. Эти птицы привлекали на остров туристов и орнитологов. Люди почему-то находят их интересными. Что до Мишель, то она никогда их не любила. Когда ей было в восемь, она то и дело становилась жертвой журавлиного помета, То ли ей просто не везло, то ли это был птичий заговор. В любом случае, если раньше она была равнодушна к журавлям, то с тех пор возненавидела их. Ей до сих пор хотелось, чтобы они исчезли с острова. Она снова посмотрела на отель, и сердце защемило от разочарования. Зачем так изуродовали красивую постройку? Матери не стоило этого делать. Впрочем, едва ли это вина матери, сказала себе Мишель. Тут подсуетилась Карли, это точно. «Заходи в дом», — сказала Дамарис, подходя к крыльцу. «Сейчас пойдет дождь, а я хочу тебя покормить». Мишель постепенно успокаивалась. Что ж, по крайней мере, Дамарис такая, как и была. Приветливая и добрая. Ей всегда нужно накормить всех вокруг. На нее можно положиться. Она шла рядом с низенькой поварихой. Ей хотелось опереться на трость, но она категорически запрещала себе проявлять слабость. Не та ситуация. Сейчас она не знала, чего ей еще ждать, каких сюрпризов. А в ее мире было так. Если ты не знаешь, что тебя ждет, значит, ты в опасности. Да уж, мрачно подумала она. Это замечательный результат ее многократных командировок в Ирак и Афганистан. Помимо нескончаемых и изматывающих ночных кошмаров, неожиданных вспышек гнева и миленького тика, который появлялся время от времени под левым глазом, Она-то дура, убеждала себя, что все станет окей в ту же секунду, как только она увидит отель, что достаточно будет вернуться домой. Конечно, она понимала, что это самообман, но Надежда все-таки жила. Теперь Надежда съежилась и сдохла, оставив ей лишь боль в бедре и отчаянное желание вернуться назад, в прошлое, чтобы ей снова было 10 лет, и она забралась бы на колени к папе и почувствовала, как его сильные руки обнимают ее, прогоняя все горести. «Мишель?» — в голосе Дамарис звучало беспокойство. «Все нормально», — солгала она и улыбнулась. «А если не веришь, скажу тебе, что я планирую вскоре поправиться. Такой ответ тебя устроит? Только если ты пообещаешь мне усиленно питаться, пока пузы не лопнет». В волосах Дамарис появилась седина совсем чуточку, а возле глаз прибавилось морщинок, но в остальном она совсем прежняя. Ладно, и то хорошо. Мишель хоть что-то, что она могла бы узнать. Даже в саду стало все по-другому, подумала она и остановилась перед яркими цветами, шевелившимися под ветерком. Их оттенки складывались в веселый узор, он обрамлял лужайку, тянулся к дому, огибал его. Цветы все были разные, и они будто что-то искали, неизвестно что, но очень настойчиво. Их яркость била по ее измученным нервам, они словно кричали ей что-то, и Мишель хотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Перед ступеньками веранды ее внимание снова вернулось к отелю. Она собралась силами, чтобы справиться с огнем, который обожжет ее бедро и ногу и сменится тошнотой и потом. Она поставила правую ногу на первую ступеньку, подняла левую. Готовность к пламени не сделала его менее обжигающим. Боль разрывала ее, заставляла взмолиться о пощаде или хотя бы остановиться. Столько переделок в отеле, но почему же тут не позаботились о пандусе? Добравшись до верха, она покрылась холодным липким потом, а ее ноги дрожали. Если бы она что-нибудь поела утром, ее бы Ничего себе, элегантное возвращение домой». Корей глаза Дамарис пристально, с тревогой наблюдали за ней. «Ты подумала о матери?» Спросила она спокойно, словно ответ ей и не был нужен. «Я знаю, что вы с ней никогда не ладили, но все равно, ведь она умерла, не осуждая себя за то, что ты не приехала на похороны». «Я не осуждаю». Выдавила из себя Мишель сквозь стиснутые зубы. Огнестрельное ранение лучшее из оправданий. Еще несколько вдохов и выдохов, и боль немного стихла, ее можно было терпеть. Мишель кое-как смогла выпрямиться. Это позволило ей заметить, что мебель на веранде была новая, как и перила. Мать явно свободно распоряжалась доходами от отеля. «Привет, Мишель. С возвращением домой. Добро пожаловать». Мишель посмотрела в сторону широкой двустворчатой двери и увидела стоявшую на пороге Карли. Здесь тоже перемены. Короткие волосы вместо длинных, но такие же светлые. Те же темно-синие глаза, но чуть-чуть подведенные. Меньше от годки, больше от ледя за ланчем. «Ladies who lunch. Леди за ланчем». Так называют женщин, у которых достаточно времени и денег, чтобы устраивать или посещать светские обеды в дорогих заведениях в течение рабочей недели. Часто это жены состоятельных мужчин. Простая черная юбка и туфли на плоской подошве, розовая блузка с длинными рукавами и крошечными рюшами на манжетах. Абсолютно профессионально для отеля. Рядом с Карли Мишель показалась себе грубой в своих мешковатых штанах карго, но их ей проще всего натянуть. Футболка с длинными рукавами побывала на войне и выглядела соответственно. Мишель не помнила, когда в последний раз пользовалась косметикой или кремом или стриглась у профессионального парикмахера. На контрасте с ней Карли была красоткой, красивее, чем Мишель помнила ее, женственнее. Когда они росли, красоткой была Мишель, с длинными темными волосами и большими зелеными глазами. Карли была умной, напарницей в конкурсе «У кого лучше улыбка». Мишель расстроилась, ей захотелось повернуться и уехать назад в... В том-то и дело, отель — это все, что у нее есть, и уезжать не выход. Карли продолжала улыбаться, выглядела спокойно и держала себя в руках. «Мы так рады, что ты вернулась!» Улыбка исчезла. «Мне очень жаль Бренду. Она была чудесной женщиной». Мишель подняла брови. Покойную мать можно было описать все разными словами, но слова «чудесное» среди них не было. Впрочем, еще больше ее беспокоили манеры Карли. Словно это было ее место, где она всех встречала. Словно она чувствовала себя здесь полновластной хозяйкой. «Прошло так много времени», — добавила Карли. «Я не видела тебя с...» Она помолчала. «Прошло так много времени», — повторила она. Эти слова, может, импульсивные, может, приготовленные, напомнили Мишель последние часы, которые она провела в этом доме. Предполагалось, что она должна чувствовать себя смущенной или виноватой. Карли ожидала от нее извинений. И все же, несмотря на то, что она сделала, Мишель обнаружила, что ей хотелось, чтобы извинилась Карли. Словно это Карли сделала ей гадость, а не наоборот. Они долго глядели друг на друга. Мишель гнала от себя воспоминания, слишком хорошие, думала она с неприязнью. Они с Карли провели вместе тысячи часов, они вместе росли. Она деловито направилась к двери. Как и ожидалось, Карли шагнула в сторону, пропуская ее. Внутри тоже все переменилось, как и снаружи. Новые шторы, веселенькой расцветки, вокруг камина тоже все новое. Деревянный пол покрыт свежим лаком, стены покрашенные, в коридоре, ведущем в ресторан, появилась на стене роспись, те же самые чертовы ромашки. Но стойка администратора была прежней, и это немного успокоило Мишель. Поддержала ее морально, увы, не физически. Пока комната кружилась и плыла перед глазами, Мишель поняла, что с ее стороны глупо было ожидать, будто в отеле ничего не изменится. Ей казалось, что она вернется точно туда, откуда уехала, минус ее мать, что, войдя в свой дом, она почувствует себя так, будто никуда не уезжала, будто никогда не была на войне. «У тебя все в порядке?» С этими словами, Карли протянула руку, свет упал на золотой браслет на ее запястье. Мишель прекрасно знала его. В детстве ее завораживало сверкание золотых шармов. Когда она подросла, она узнала историю каждого шармика, а потом и сама придумывала маленькие сюжеты про нежную морскую звезду, крошечную туфельку. Браслет принадлежал ее матери и вызывал в памяти Мишель чуть ли не единственное хорошее воспоминание о ней. Теперь его носила Карли. Мишель не нужен был этот браслет, но, черт побери, она не хотела видеть его на Карли. В ней забурлил, зашипел гнев, словно в воду плеснули на горячую сковородку. Ей захотелось схватить Карли за тонкую руку и сорвать с нее эти золотые цепочки, забрать их, растоптать, наорать на бывшую подругу. Она набрала полную грудь воздуха, как ее учили. Хоть она не очень верила в посттравматический синдром, ей сказали, что он у нее присутствует. Поэтому она слушала консультантов, а те говорили, что ей нужно избегать стрессов, много отдыхать и хорошо питаться. Она слушала и запоминала то, что могло и пригодиться. Она сделала дыхательное упражнение, потому что у нее болело все тело, и она больше ни на что не была способна. Потом захромала прочь с невыносимым огнем в бедре. Мягкие ткани ее тела буквально рыдали. Она прошла направо через небольшой холл, повернула за угол и остановилась перед дверью без таблички. Наконец-то, хоть это не изменилось, подумала она и погладила пальцами дверную раму, где маленькими насечками было отмечено, как она росла. Насечки резко закончились, и не из-за того, что она перестала расти, а потому что отца, человека, который так любил её, уже не было с ними. Она повернула дверную ручку и хотела зайти в комнату, спрятаться там и залезать свои раны. Дверь была заперта. Новая попытка. И вот она постучала кулаком, резко и решительно. Дверь открылась. За ней стояла, вытращив глаза, девочка-подросток. «О, привет!» сказала она, слегка наморщив веснушчатый нос. «Гостевые комнаты все наверху. Это приватная зона». «Я знаю, что это такое», ответила Мишель, заговорив впервые после того, как зашла в отель. «Кто это, Британи?» крикнула другая девочка из глубины комнаты. «Я не знаю». Девочка-подросток снова повернулась к двери и ждала, когда Мишель уйдет. Мишель хотела зайти в свою комнату, рухнуть на постель и спать потому что сон — лекарство, когда удается заснуть. Она прошла мимо девочки и шагнула в зазеркалье. Там все изменилось, ничего не осталось таким, каким должно быть. Ни стена, ни ковры на полу, ни мебель. Исчезла старая клетчатая софа, на ее месте стоял тугой диван с голубоватым чехлом. Назойливые ромашки были всюду, в вазах, на подушках и картинках, даже на занавесках. А там где их не было, там была ежевика она озадаченно смотрела на новые стулья на незнакомый кухонный столик и игрушки домик для кукол в углу, плюшевые звери и коробки с играми на широком подоконнике. Девочка лет десяти встала перед мишель и испуганно посмотрела на нее темно-синими глазами в руке она держала плеер кто вы спросила она раскрыв большие глаза еще шире я знаю Прошептала она и попятилась назад. Уйдите, вы должны немедленно уйти. Габи с ужасом воскликнула подросток. Мишель выскочила из комнаты, игнорируя мучительную боль в бедре, и заковыляла прочь. Все шло не так. Слишком много боли, стены плывут перед глазами. Она не могла дышать, не понимала, куда попала. Она шагнула, как ей казалось, на твердую почву, но вместо этого обнаружила, что проваливается в бездонную трясину. Она быстро неслась по коридору, понимая, что ей это вредно и что она скоро заплатит за свою неосторожность. Но сейчас ей было плевать. В холле ее ждала Карли. Элегантная, подтянутая и с браслетом бренды. Мишель остановилась перед ней. «Ты уволена». Медленно и внятно проговорила она, несмотря на жгучую боль в бедре. Карли побледнела. «Что? Ты не можешь так поступить?» «Могу. Отель принадлежит мне. Забыла? Ты уволена. Собирай вещи и катись отсюда. Я больше не хочу тебя видеть». Она прошла мимо домарис, скорее сползла, чем сошла по ступенькам и направилась к автомобилю. Чуть не потеряла сознание от боли, когда втягивала в кабину левую ногу, потом завела мотор и умчалась прочь. Два резких поворота направо, и она остановилась на обочине. Из горла вырвались отчаянные рыдания. Холод пробрал ее до костей, руки дрожали. Слез не было, только звуки и понимание того, что хоть она и вернулась домой. Это не означало, что у нее был дом.